А был бы грамм жира, написал бы «изуродованное целлюлитом». «Немолода! Мне тридцать два года! Тебе что, блядь, семилетнюю выкатить?» «Сударыня! Что, сударыня? А была киска!» «Вы взяли такой тон, что... Э, позвольте хотя бы объясниться. Ну, объяснись. Интересно даже».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 Причем минимальный процентный объем подобного текста весьма велик, а нормальный охотник всегда старается завалить одной пулей нескольких заек. «И что?» — спросила Мара. «То?» Этот отрывок сочится самоиронией. Он откровенно разъясняет читателю причину появления слов «немолода» и некрасиво.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 Она подняла на меня глубокие, как озера, глаза. «А вот ты сейчас что? Правда оговорился?» «Нет», — сказал я, — «неправда. Это симуляционный паттерн, призванный придать нашему общению непосредственность и теплоту. Теперь я буду учитывать, что вы... а ты можешь прочесть мой роман и стану пользоваться соответствующими элементами человеческой любовной поэтики».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 Вернее ты со мной. А, неважно. В общем, поедем в Убери.